Аутоиммунные болезни Многим дегенеративным состояниям, причины которых мы не понимаем, приклеивают ярлык аутоиммунных болезней. В буквальном смысле этот термин означает, что организм нападает сам на себя, без серьезной причины, или, по крайней мере, причины, понятной медицине. А так как мы никогда не считали обезвоживание состоянием, способным привести к серьезным заболеваниям, то нам никогда не приходил в голову простой и естественный способ разрешения этой категории проблем, по крайней мере, до сих пор. Я изучил одно из таких состояний, которое принято называть волчанкой или туберкулезом кожи, и опубликовал свои выводы в книге «Начальные сведения об астме, аллергиях и туберкулезе кожи». Я объяснил, почему считаю, что аутоиммунные болезни следует рассматривать как состояние, вызванное длительным непреднамеренным обезвоживанием и его метаболическими осложнениями. Обезвоживание может привести к использованию некоторых важных для жизни элементов в качестве антиоксидантов, нейтрализующих токсичные отходы, которые не могут быть выведены из организма по причине малого количества производимой мочи. В таких ситуациях наступает момент, когда в организме остается слишком мало отдельных важных элементов. Однако некоторые менее важные компоненты содержат эти элементы в ассимилированных формах. Этим тканям приходится отдавать часть своих драгоценных элементов для использования другими частями организма. Весь процесс основан на приоритетности и важности дефицитных элементов. В таких условиях организм вынужден переключать свою физиологию в режим каннибализма. Это может стать причиной аутоиммунных болезней, таких как туберкулез кожи. Чтобы компенсировать недостаток необходимых организму и особенно мозгу элементов, химические регуляторы начинают разрушать отдельные ткани. Организм всегда дает мозгу главный приоритет. Например, когда вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы фрагментируются и уничтожаются, это вызовет диабет, который не только повысит уровень сахара в крови, направляемый в мозг, но и начнет обезвоживать другие ткани организма и направлять содержащуюся в них воду на нужды мозга и нервной системы. Существуют некоторые неврологические состояния, которые следуют той же логике. Например, рассеянный множественный склероз – болезнь Альцгеймера, мышечная дистрофия, болезнь Паркинсона и болезнь Лоу-Геррига – боковой амиотрофический склероз. Их мы рассмотрим в главе 10. СПИД Это еще одно состояние, которое, на мой взгляд, логичнее было бы рассматривать в рамках физиологической науки и относить к аутоиммунным заболеваниям, а не к вирусным инфекциям.